Глава 7. Параграф 1. Цель увоза государя из Тобольска, оценка её государем и основной лозунг революции. Высок авторитетен источник, оценивший поведение Яковлева в Тобольске. Так говорил человек, правивший многомиллионным народом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 Я не знал жизни, психологии той среды, которой принадлежали потерпевшие от преступления. В глухом углу России я охранял от лихого человека мужичью жизнь, мужичью добро, честь и свободу. Я надеюсь, что те, кто любит истину, сумеют отличить мои быть может ошибочные выводы от строгих фактов вследствие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 Оно захватило такие учреждения, как Государственный совет, как Совет объединённого дворянства, дерзавших обращаться к монарху с всеподданническими просьбами, носившими по существу характер требований. Говорят, что его отзвуки не доходили до простого народа. Неправда. Нужно видеть надписи, какими русские красноармейцы покрывали стены Епатьевского дома, чтобы откинуть эту мысль.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 руководивший со своими германофильскими тенденциями и руководимый лицами, группировавшимися около Распутина, шёл к измене России и союзникам, готовясь к заключению сепаратного мира с Германией.